Глава 18 Пэдж был низкорослым и округлым, больше похожим на кургузова подростка, чем на взрослого мужчину. Волосы на его голове, на которую даже Натан глядел сверху, росли с почти непристойной густотой и пышностью копна блестящих кудряшек, которым он придавал дополнительный лоск при помощи масла. Недостаток роста восполнялся в нем крупностью черт лица, воловье глаза и нос картошкой, с трудом впихнутый поверх толстых мокрых губ, лиловых и блестящих, как баклажаны. Пэтч беспрестанно проверял, как он выглядит, посматривая в маленькое зеркальце, которое вытаскивал из кармана, хотя смысл этих действий оставался загадкой. Он говорил очень отчетливо, словно обращаясь к иностранцу или пожилому родственнику, но вечно с какой-то подковыркой, тоном неизменного сарказма, Как будто его слова имели целью позабавить кого-то, очень похожего на него самого, подслушивающего откуда-то из-за кулис. — Добрый вечер, юные джентльмены и леди. Какому обстоятельству, обремененный заботами мистер Пэтч, обязан удовольствием находиться в вашем обществе? Без сомнения, это что-то срочное, раз оно вырвало вас из ваших уютных гостиных в такой поздний час. Боюсь, я не смогу предложить вам сигар и тем более бренди, впрочем, если вы расположитесь вон на тех перевернутых ящиках за вашей спиной. Я поищу, не осталось ли у меня спирта для растираний на дне бутылки. Пэтч низко поклонился, словно говорил абсолютно серьезно. Однако в завершении своей речи не сделал ни малейшего движения, чтобы что-либо искать. Лишь взглянул куда-то в бок с самодовольной ухмылкой. Когда он снова посмотрел на них с фатовским, пренебрежительным видом, Натан уже решил, что ему вовсе не нравится мистер Пэтч. Похоже, чувство было взаимным. Пэтч едва удостоил мальчика поверхностным взглядом. Его внимание было полностью обращено на Гэма, лишь время от времени переходя к Приссе. Джо, казалось, вообще были для него почти что невидимыми. Гэм крутил в руках кепку, и вид у него был точь-в-точь точь такой, будто невзирая на свою обычную лихость, он был напуган. «Насчет этого я ничего не знаю, мистер Пэтч. Мы просто пытаемся раздобыть немного лекарства для моего друга. Вот он стоит». Лекарство, Вот как!» — откликнулся Пэтч, снова выпрямляясь. «Полагаю, это эвфемизм?» Присси покачала головой. «Не нужно ему никаких этих мизмов». Патч Искоса мельком взглянул на нее и тут же движением плеча отверг. Он снова проверил свое отражение в зеркальце, словно невежество Присси могло каким-то образом вызвать появление у него морщины или способствовать росту бородавки. «Да нет, тут другое дело», — сказал Гэм. «Ему нужно от легочного червя». Пэтч поспешно отступил на шаг, прижимая к лицу вытащенный из того же кармана носовой платок. «Что? Вы притащили свои болячки сюда, где я работаю? хв паршивые щенки! Надо бы бросить вас в кипяток! Как вы посмели!» Гэм успокаивающе поднял руки, но Пэтч продолжал пятиться, сшибая бутылки и звякая подвешенными на крюках ножами. «Нет-нет, это не для него. Я бы никогда такого не сделал, верно? Я и сам не стал бы с ним ошиваться, если бы он был заразный, так ведь?» «Нет, это для его старика, для папаши». «Вот как?» — проговорил Пэтч, окидывая Натана мимолетным взглядом, словно сам вид мальчика доставлял ему боль. «Ну да, вам не о чем беспокоиться, мистер Пэтч, обещаю». Носовой платок недоверчиво опустился. «Слово джентльмена стоит тысячи обычных», — проговорил Педж. «Однако что заставило тебя решить, будто у меня есть для него лекарства? Разве я похож на доктора?» «Он определенно не был похож на доктора. У него есть деньги». Бровь Педжа, толстая и черная, как палец кузнеца, перегнулась пополам. «Да неужели?» «Да, пожалуй, это возможно. Во всяком случае, надо признать, что он определенно не потратил их на портного. Хорошо, давайте посмотрим, что у меня есть». Повернувшись, Пэтш направился к плоскому ящику, стоявшему в углу. Когда он наклонился, ткань на его заду натянулась так, что это было похоже на двух лысых священников в одном войлочном колпаке на двоих. Какое-то время он рылся там, чем-то гремя и бормоча проклятия, а затем вернулся с маленькой зеленой бутылочкой, заткнутой пробкой. Держа ее двумя пальцами, Пэтч поднес бутылочку к лампе. Она была до половины полна. Пэтч взболтнул молочно-белую жидкость. — Еще относительно свежая. Один из моих парней снял его с трупа. — Не волнуйтесь. Я более чем уверен, что червя у него не было. Он умер от совершенно иных причин. Фактически он разгуливал веселый, как птичка, пока мой парень его не нашел. — Годится! — Гэм протянул руку к бутылочке, но Пэтч отдернул ее. — И сколько, по-твоему, она может стоить? Натан шагнул вперед, и хотя Гэм положил ладонь ему на грудь, он не мог заставить его молчать. «Это для моего отца. Сколько может стоить отец?» «А вот это полностью зависит от того, о каком отце речь», — возразил Пэтч с улыбкой, словно негодование в голосе Натана вовсе не было очевидным. «Взять, например, моего, я бы и бронзовой монеты за него не отдал. Собственно, все было наоборот. Мне пришлось заплатить неплохие деньги, чтобы он покинул этот мир». Тоже, же, кстати, относится и к моей матушке? Ну а что до твоего, тут уж тебе решать. Морщась от крысиного укуса, Натан вытащил кошелек и высыпал свою долю сегодняшней выручки в ладонь другой руки. Этого хватит? Пэтч присвистнул. Должно быть, он весьма неординарный человек. Он протянул бутылочку, но когда Натан попытался вручить ему монеты, Убрал ее обратно. И все же. Возможно, у тебя сложилось обо мне неверное представление. Возможно, ты считаешь меня холодным, расчетливым скупердяем, который думает только о том, сколько весит его кошелек. Пэтч снова вытащил свое зеркальце, чтобы проверить, не отражается ли нечто столь малоприятное в его чертах. Затем, удовлетворившись, вернул его на место. «Ничего подобного. Я вовсе не такой. И чтобы это доказать, я отдам тебе лекарство просто так. Оставь свои деньги при себе». С ласковой улыбкой Пэтч снова протянул бутылочку. Натан не сделал движения, чтобы взять ее. Тогда это сделал за него Гэм, и в тот же момент Пэтч придвинулся к Натану так близко, что от их дыхания зашевелились волосы на головах у обоих. «Но запомни, мой маленький друг, когда я оказываю кому-то услугу, я ожидаю, что мне отплатят тем же. Ты меня понял?» Он отодвинулся. Матан снова протянул ему деньги. «Возьмите. Я не хочу быть у вас в долгу». Пэтч фыркнул. Я же вижу, сколько значит для тебя твой отец. Видишь ли, мальчик, хоть я и не очень силен в математике, я понимаю, что никаких чисел не хватит, чтобы адекватно отразить его ценность для тебя. А, следовательно, этой маленькой горстки никак не может быть достаточно. Я не дам себя дурачить. Закон соответствия велит, чтобы ты заплатил мне столько, Сколько он для тебя стоит, тем или иным способом? А теперь убирайтесь». Натан хотел возразить, но Гем подтолкнул его в спину, Присси потянула за руку, и они втроем следом за Джо направились к двери.